Глава 43. Принцесса-дракон. Первым очнулся Константин. Вскочив на ноги, он огляделся. В пещере была тишина. Зелень мягким ковром покрывала всё. То есть не просто всё, а абсолютно всё. Не было видно ни одного кусочка земли или камушка. Каменный постамент был усыпан ярко-красными цветами. «Хорошо, что в этот раз меня в кокон не замотало». Молодой человек посмотрел по сторонам. Голос дракона послужил спусковым механизмом. Ему в какой-то момент показалось, что он нажал на невидимую кнопку и запустил жизненные процессы в пещере. Под потолком раздался свист и трели птиц, а коконы, лежавшие сотнями вдоль стен, пошли трещинами. «Ольга!» Костя, увидев спящую девушку на траве, кинулся вперёд, поднял её на руки и поцеловал в губы. Чёрные ресницы дрогнули, и на дракона посмотрели самые прекрасные карие глаза в мире. «Больше так не делай. На мгновение ей испугался, что ты погибла». Маленькая ладошка поднялась вверх, на секунду замерла возле мужской щеки, но потом всё же погладила её. И «Я вспомнила. Во мне как будто проснулась память всех предыдущих принцесс, В незапамятные времена был заключен договор между цветочными феями, несущими жизнь в пустыню, и драконами Зеленого Королевства. Правители поклялись оберегать это место от войн, а те в ответ наделили первую драконицу, вступившую на эту землю, даром поддерживать жизнь в каждом живом организме, будь то человек или травинка. Когда я увидела эту ужасную бойню, душу затопило безумное желание остановить их, а дальше я плохо помню, что произошло. «Ты трехипостасная. Человек, дракон и... даже не знаю, кто. А кто, Оленька? Принцесса-фея?» «Ну ты скажешь!» Звонкий смех колокольчиками посыпался по пещере. «Скорее всего, принцесса-дракон. Только это звание не даёт мне право быть правительницей этих земель. Я, скорее, хранительница». «Смотри!» Коконы начинают раскрываться. И правда, каменный зал потихоньку наполнялся людьми. Кто-то плакал, обнимая родных, кто-то ошарашенно озирался по сторонам. Через полчаса пещера вновь была наполнена счастливыми жителями, уже не пустоши, а вновь зелёного королевства. Последними раскрывались коконы, лежащие горой. Оживали те воины, что боролись с огромным чудищем. «Элиза, милая, как я счастлива, что с тобой все в порядке!» Ольга подбежала к на гине. Вслед за ней проснулись и молодые мужья. «Я не чувствую магического голода! Оленька, ты помогла нам! Ты спасла народ пустошей!» «Не пустоши, Элиза! Запомните, отныне и навеки вы жители Зеленого Королевства! Вы свободны и не принадлежите более никакой из империй и сами вольны вершить свои судьбы! «Элиза, а как усилить мой голос, сделать громче?» «Ко мне, ко мне нужно обратиться за этим!» На плечо ноги не усился знакомый попугай. «Как я рада, что ты меня пробудила, принцесса! Столько лет забвения!» «Будьте добры, усильте мой голос, чтобы слышали все!» «Да, пожалуйста, мне приятно поучаствовать в таком историческом моменте, как возрождение целой страны! Ох, девочка!» ты бы видела, что произошло. Магический источник, что расположен под пещерой, просто взорвался, опаляя твоей благодатью каждый уголок пустошей. Не пропустил ни одной песчинки. Девушка прокашлялась и произнесла. Дорогие жители, то, что вы ждали тысячу лет, произошло. Но есть одна заминка. Спало проклятие. И сейчас вы просто люди. Вам вновь придется пройти посвящение и вызов вашей второй ипостаси. Должна предупредить, что только чистое сердцем и помыслами смогут позвать магию и зверя. А сейчас вы можете отправиться домой. В ваших садах и огородах достаточно еды для начала. Остальные вопросы будет решать ваша королева, как только вступит в права». «Подождите», — попугай вскинул крылья. «Я сама каждого буду приглашать. Думаю, что дней за десять справимся с вызовами». «Эх, придется открывать филиал пещеры!» Довольно потер крыло о крыло попугай. «Это для того, чтобы тут не было столпотворения!» В пещере практически не осталось спящих. Последним раскрылся травяной кокон того самого монстра, что напугал всех своим приходом. «Господин Тарантино?» Костя помог подняться мужчине. Тот встал, отряхнулся и с какой-то грустью посмотрел на Олю. ой «А я вас помню. Я видела вашу фотокарточку у бабули. Она её хранит в книге». «Ваш род веками был проклятием для наших мужчин. Этой участи не сбежал ни я, ни мой сын. Твои предки приходились дальними родственниками той самой принцессы, что была похищена моим прапрадядюшкой». Мужчина вдруг застонал и схватился за голову. «Что я творил, будучи монстром?» Вы даже не представляете, сколько сил мне приходилось прилагать, чтобы не накидываться на людей и не разрывать их на части. Я не заслужил проходить повторный призыв дракона. Я и перед ним очень виноват. Чтобы не срываться, он практически не вызывался, не вставал на крыло и постоянно был заперт за гранью. Мы оба были на цепи. Каждую ночь меня разрывали ужасные сны. Мне снилось все то, что сделал мой предок с той несчастной девушкой. «Вы не виноваты в том, что произошло тысячу лет назад. Вы несли наказание, которого не заслужили. Я вам очень сочувствую. И то, что бабушка не выкинула ваше фото, очень многое значит. Так что не бойтесь и проходите призыв, как и остальные жители страны. Мы все надеемся, — девушка подмигнула Нагине, — что вы всецело поможете новой королеве и ее мужьям наладить торговые отношения с соседними империями» как самый богатый житель этой страны. Думаю, у вас перед людьми накопился очень большой долг. «Вы хотите стать королевой, госпожа Олия?» Нагиня склонила голову в поклоне. «Не я, Элиза, а ты. Ты показала себя волевой и целеустремленной, да и столько лет управляла дикими пустошами. Думаю, что с процветающей страной точно справишься». «Такая честь!» Семейное трио поклонилось. Ольга обвела пещеру взглядом. «А почему никто не расходится? Всё же закончилось». «Так свадьба же! Все ждут, и никто не хочет пропустить такого события. Следующее произойдёт не раньше, чем через тысячу лет, если не позже». «Оля, теперь нет повода для спешки. Мы можем отложить таинство, если ты хочешь». Улыбнувшись, мужчина погладил невесту по руке. «Вот ещё!» Плохая примета прийти в ЗАГС и не выйти замуж. Идем. Уважаемый дух пещеры, призываю вас в свидетели. С превеликим удовольствием. И вновь все завертелось, зашумело, возникла ширма, платье, туфли. А я надеялась по-быстрому, простонала девушка и проследовала за Элизой.